Проспект Гедеминос. Совершенно черный кот. «Здесь мед у всех отличный», — тараторит Бета. «Но поскольку у тебя ограниченная грузоподъемность, плюнем на все, кроме белого рапсового». «Я уж на что к сладкам равнодушна, но от этого меда меня за уши не оттянешь». «И такая чудная бабулька его продает в шляпке и ажурных митенках. Не то принцесса в изгнании, не то добрая фея на пенсии. Обычно вон там сидит. Идем, посмотрим. Лена покорно кивает. Пусть будет фея, как скажешь. Ей вовсе не хочется покупать мед, в том числе рапсовый. Рапс — это же вроде бы сорняк, типа сурепки, думает она. Или нет? Ай, какая разница? Сейчас? Точно никакой. Потому что у Лены туфли. Даже не так. Туфли! Новые, на каблуках. Надевать их, выходя из дома на весь день, было большой ошибкой. Это она уже давно поняла. Но виду не подает. Бета еще с утра ворчала. «Какая может быть прогулка на таких каблучищах?» И совала какие-то свои разношенные тапки. Лена в таких мусор выносить постеснялась бы. Признавать, чтобы это была совершенно права, совсем не хочется. Старшая сестра — это такое специальное божье наказание. Она всегда оказывается права. Со временем от этого начинаешь уставать. Усталость накапливается, даже когда живешь в другом городе и видишь сестру всего раз в году. Чемодан на перрон поставить не успеешь, она уже говорит вместо «здрасти». Надо было брать на колесиках, и ведь не поспоришь. То есть спорить-то можно сколько угодно, но ослепительно красивый новый кожаный чемодан даже до такси тащить тяжело, и страшно подумать, каково будет с ним уезжать, потому что придется переть домой неизбежные подарки. Как минимум вдвое больше, чем привезла с собой. Бета совершенно права. Надо было брать старый чемодан на колесиках. И плевать, как он выглядит, лишь бы тяжесть не таскать. А потом сестра говорит еще что-нибудь чрезвычайно разумное. Еще и еще, и уже на следующее утро хочется сбежать от нее на край света. Хотя весь год скучала, и сама по своей воле в гости приехала, никто не заставлял. — Ты чего кислая такая? — обеспокоенно спрашивает Бета. — Устала? Загоняла я тебя? Бедный ты мой ребенок! — Бета очень хорошая сестра, только невыносимо старшая. «Поди, пожалуйся, такой на чертовы туфли. Тут же услышишь. «Ну я же говорила!» И жуткие стоптанные тапки снова станут реальной угрозой Лениному ближайшему будущему. И без них вполне безотрадному. Поэтому Лена неопределенно пожимает плечами. «Просто я не очень люблю ярмарки», — говорит она. «Хотя это ваше вполне мило, и народу совсем немного». «Купим мёд, — говорит Бета, — и сразу пойдём пить кофе. Здесь рядом, прямо на проспекте, отличное кафе. Ой, смотри!» И останавливается, как вкопанная напротив стенда, увешенного картинками с котами, а также котятами, спасибо, хоть не в лукошках, и даже без бантиков. Вполне можно было бы пережить, если бы автор дал себе труд закончить хотя бы пару классов в детской художественной школы. А то уж больно кривобокие у него коты, смотреть больно. «Ты не представляешь, как нам повезло!» — говорит Бета. Рехнулась не иначе. «То есть свой единственный шанс поглазеть на картинки с котиками мы каким-то чудом не профукали», — вздыхает Лена. «Жизнь прошла не зря. Будет о чем на смертном одре». И коситься на художника. Не обиделся ли? Впрочем, по делам. Но художник, невысокий мужичок в мешковатом джинсовом комбинезоне, Собранными в хвост пегими волосами не обращает на них никакого внимания. Сидит, насупившись на складном стуле. Малюет что-то на картонке с неровно обрезанными краями. Надо полагать очередного кривомордого кота на радость мировой культуре. «Да ну тебя!» — отмахивается Бета и шепчет, почти касаясь губами уха. «Впервые его здесь вижу. Обычно он в другом месте стоит». «Вот и стоял бы себе там дальше», — раздраженно думает Лена. «Если бы не его котятки, я бы уже сидела в кафе, сидела бы, сидела!» Там наверняка можно спрятать ноги под стол и незаметно снять туфли. «Туфли, о господи!» Но вслух она говорит. «Картинки у него, по-моему, um, немножко слишком любительские». Старательно подбирает выражение. Чтобы не обидеть Бетту, если уж с бедняжкой случилось такое ужасное несчастье, ей вдруг стали нравиться котики, нарисованные левой задней ногой. В лучшем случае правой, но определенно задней. Надо смотреть правде в лицо. «Любительски, еще мягко сказано, — невозмутимо кивает Бетта. Но в данном случае это совершенно неважно. Штука в том, что именно этот художник рисует наших городских котов». «Ну, я, в общем, и не предполагала, что парижских» пожимает плечами лена она начинает сердиться ты не поняла говорит бета все наши городские коты появились только потому что он их нарисовал они наоборот как это обычно бывает я конечно имею в виду уличных котов с домашними совсем другая история очередная сказочка думает лена в пять лет я их обожала ладно положим и в десять обожала и даже в пятнадцать не отказывалась послушать но блин сей сейчас мне тридцать Я уже такая взрослая тетка, что самой страшно. А ты, моя дорогая сестренка, на семь лет старше. Приличные люди столько вообще не живут. А все туда же. Сказочки. Художнички. А теперь вот котики, котятки. Помоги тебе, Бог. — Очень мило, — кисло говорит она, в надежде, что это прозвучит как «прекращай молоть чушь». И лицо делает соответствующее, чтобы Бетту проняло. — Я тоже не поверила, когда мне рассказали, — улыбается Бетта. Но потом увидела, что… Не проняло. Лена вздыхает и говорит. «Мне кофе очень хочется, пойдем, а? Коты потом, и мед потом, а сейчас кофе, ладно?» «О, прости», — бета-машинально прикладывает руки ко лбу. Этот жест у нее означает крайнюю степень смущения. Сама же обещала, что пойдем в кафе, и уже из головы вылетела. «Трудно со мной, да?» а ничего, с собой мне еще труднее», — говорит Лена. Сама не знает зачем. Она даже не уверена, что это правда. Мужичок в комбинезоне, назвать его художником у Лены язык не поворачивается, внезапно встает и направляется к ним. Услышал, небось, что потенциальные покупательницы собирались уходить, вот и засуетился. И сейчас он станет предлагать нам воскресную скидку, три котика по цене двух, думает Лена, а еще лучше дюжину по цене десятка, чего мелочиться. Но мужичок ничего не говорит. Молча показывает только что дрессованную картинку. На ярко-голубом, предположительно небесном фоне, сидит совершенно черный кот. Вроде бы даже не такой ужасный, как остальные. Набил, получается, человек руку. Все-таки упорный труд кому угодно на пользу. Художник глядит на Лену. Глаза у него такие же голубые, как небо на картинке. Левый почти вдвое больше правого, как будто сам себе их с утра нарисовал, как умел. «Это было бы даже справедливо, не все же котиком за его кривые руки отдуваться», — думает Лена и едва сдерживает нервный смешок. «Но чего он на меня уставился?» — сердито думает она. «Гипнотизирует, что ли? Чтобы я все картинки оптом купила и уперла их на горбу в золотую даль? Какой ужас!» «Надо вот прямо сейчас развернуться и уйти», — думает Лена. Бета потом догонит, никуда не денется. Но почему-то стоит на месте и смотрит поочередно то на голубоглазого художника, то на портрет совершенно черного кота, — думает. Вот хоть стреляй, все равно не куплю. Их за 10 литов не куплю, и даже за 5. Иди в жопу, непризнанный гений. Мне и без тебя не сладко. У меня туфли. И ничего, кроме туфель. Тебе, впрочем, не понять. Но, похоже, он все-таки не гипнотизировал. По крайней мере, непреодолимого желания купить картину у Лены так и не возникло. Преодолимого, впрочем, тоже. Художник отвернулся и снова занялся своим рисунком. Взялся зачем-то подправлять небесный фон, нечаянно мазнул голубой краской по кошачьему уху, но, похоже, совершенно не огорчился. Наоборот, вдруг разулыбался и так, и не закрасив пятно, поставил испорченную картинку к другим, теоретически готовым. И то верно. Какая разница? «Псих?» — устало думает Лена. Впрочем, для психа у него слишком обаятельная улыбка. Так что нет, самый обычный разгильдяй. «И бездарь в придачу!» И бессовестный халтурщик, и черт бы с ним. «Идем же отсюда», — говорит Лена. И для убедительности тянет сестру за рукав, как в детстве. Выбравшись с уставленной ярмарочными лотками мостовой на тротуар, они идут туда, где призывно полощутся на ветру полосатые тенты-кафе. Из-за угла навстречу им неспешно выворачивает здоровенный, совершенно черный кот с ярко-голубым ухом. «Это как?» Растерянно спрашивает Лена. «Это он нарочно? Это шутка такая, да?» Бета хочет «Конечно, шутка!» — сквозь смех говорит она. «Ну надо же, какая ты везучая! У нас тут не с каждым так шутят!» Но Лена ее не слышит. Она смотрит на дурацкого, вымазанного краской кота, который разлегся на тротуаре, на самой границе между светом и тенью, аккуратно разделивший пополам его несуразно длинное тело. А кот глядит на Лену, да так внимательно, словно это не у него, а у нее. Внезапно выросла вызывающе синее ухо, возможно, даже на лбу. Под его взглядом Лена окончательно теряется. Совершенно непонятно, как себя вести, когда на вас столь бесцеремонно пялится нелепый, только что наспех нарисованный кот. «Дурацкие туфли!» — наконец говорит она сестре. «Ты была совершенно права, не стоило их надевать. Весь мир мне испортили». Лена разувается, усевшись прямо на тротуар, щупает босыми ногами тёплый асфальт, как осторожный купальщик в воду, тихонько вздыхает от облегчения, сердито, как в детстве, трёт кулаками мокрые глаза, встаёт и идёт. «Ну ты подорвала!» — восхищается Бета. «Меня подожди!» Совершенно чёрный кот с небесно-голубым ухом какое-то время глядит им вслед. Потом отворачивается и принимается вылизывать лапу.